8. Договорившись с Елизаветой Павловной, я угомонилась и решила со спокойной совестью отдаться предстоящей субботней вечеринке. На старости лет Маруси приспичило блистать. Видимо, любовь Ивана Федоровича осложнила ее жизнь. Ей захотелось светскости. Вечеринки стали нормой нашей жизни. Первое время я пыталась оказывать сопротивление, но Маруся восстала. «Впервые в жизни мне попался достойный мужчина!» – возмутилась она. Тогда же мне насладиться счастьем!» «И предыдущие твои мужчины были совсем неплохи!» – возразила я и, подумав, добавила. «Э, «Каждый по-своему!» «Вот именно! Каждый по-своему неплох, а все вместе ужас!» «Я прямо вся негодую!» «Как вспомни, сколько моей крови было выпито!» И если брать Акима, то он предпочитал абсолют. «А мой Ваня предпочитает любовь!» С гордостью заявила она. «И если я не буду разбавлять любовь вечеринками, он быстро заскучает!» и «Чем больше будешь стараться, тем скорее это произойдет!» Пообещала я, и тем едва не довела Марусю до слез. «Пойми же ты!» Завопила она. Это единственный в моей жизни мужчина, который не только достает мне до плеча, но даже может обхватить меня за талию. И при этом ему хватает рук. Вот тут я ничего не могла возразить. Аргумент был сильный. Выше Маруси я видела только гориллу в зоопарке. же могу сказать и о ее знаменитой талии. Маруся – наша всеобщая гордость, достояние всех друзей и знакомых. Она героиня многочисленных побасенок и анекдотов. Положа руку на сердце, каждый, кто знает ее, вряд ли согласился бы стереть ее из своей памяти. Она способна украсить жизнь любого и сильно украшает. В своем эгоизме мы забываем о ее женском счастье. А ведь ей с темпераментом, помноженным на размеры тела, живется совсем непросто. Я смирилась с вечеринками. Они прочно вошли в мою жизнь. Маруся терпеть не могла спонтанности. Она тщательно расписывала сценарий, который не соблюдался никогда. В основном по вине мужчин. Ну не привыкли наши мужчины пить по сценарию. Нет, до первых двух рюмок они еще как-то держались, пытаясь соответствовать ее представлению о светском времяпрепровождении. А вот потом все неизбежно шло кувырком. И что интересно, никогда не хватало спиртного. Сколько бы бутылок мы не заготовили впрок, к концу, а то и к середине вечеринки, обязательно приходилось посылать кого-нибудь в магазин 24 часа. Дальше хуже. Некоторые участники вечеринок стали являться в назначенное время уже изрядно навеселе. Видимо из опасения, что до нужной кондиции снова не хватит одной бутылки. Но не спасало даже это. За бутылкой все равно приходилось бежать. Удивительным образом расход закуски не увеличивался. В этом тайна русских вечеринок. Предвидя вышеперечисленные заморочки, Маруся каждый раз старалась избежать проблем. Хотя лично я не стала бы относить поход за бутылкой в разряд проблем русского человека. Но Маруся придерживалась европейской точки зрения и неутомимо стремилась к порядку. За несколько дней до вечеринки она разворачивала бурную деятельность. С утра до вечера висела на телефоне, тщательно изучая аппетиты друзей. Мужчины как один клялись, что одной бутылки на всех хватит за глаза, если бутылка будет двухлитровой. При этом они всегда имели в виду, что остальное втихаря принесут с собой. Маруся, пользуясь опытом, накопленным за буфетной стойкой, делала из выпытанного надлежащие выводы и составляла меню. В тот день, как обычно, она прибежала раньше всех и прямо с порога окунула меня в сложную гамму своих чувств к Ивану Федоровичу. «Тш!» – зашипела я. «Жанна еще не ушла! Не стоит посвящать ее в тайну твоих оргазмов!» «Не стоит!» Согласилась Маруся. А где она? На кухне готовит бутерброды, хотя через час у нее свидание. Ну, ты изверг, старушка. Что же мы, сами не управимся по старинке? Если хочешь, управляйся. Тогда я отпущу Жанну, но на меня не рассчитывай. Ей нестерпимо хотелось поделиться своим личным счастьем во всех подробностях. Она, рискуя новым платьем, устремилась на кухню. Жанна охотно приняла помощь, и только мы ее и видели. «Смотри, не загуливайся! Завтра у нас встреча с матерью Михаила!» Крикнула я ей вслед. «Ой, старушка, взвалила ты на себя ношу!» Сочувственно произнесла Маруся и тут же переключилась на достоинство Ивана Федоровича. За обсуждением его достоинств время пролетело быстро. «Ну, будем потихонечку перебираться в гостиную?» Окидывая удовлетворенным взглядом тарелку с закуской, спросила Маруся. «Будем. Ну, учти там, Санька». «Ерунда!» усмехнулась она и, подхватив поднос с мясным ассорти, двинулась к двери. Я с селедкой под шубой за ней. Санька встретил нас вопросом. «Мама, а что такое демократия?» «Видишь, старушка, как людям политикой голову заморочили!» «Больше бы говорила про любовь!» «Нет-нет, пусть лучше про политику!» Испуганно возразила я, вспоминая недавнее увлечение ребенка и его щекотливые вопросы. «Что же тут хорошего?» Возразила Маруся. «Уже пятилетний ребенок хочет знать, что такое демократия!» «Этого все хотят знать, дорогой мой!» Закричала она, наклоняясь к Саньке И придавливая его своим необъятным бюстом Наполовину выпавшим из широкого декольте «Не один ты такой умный!» «Ой, тетя Малуся, чем ты на меня упала?» Пришел восторг Санька «Иди, сынуля, поиграй, не мешай накрывать на стол» Сказала я с улыбкой, наблюдая, как тетя засовывает свой выпавший бюст обратно в декольте. В этот миг раздался звонок. «Это Ваня!» Радостно закричала Маруся и жутким топотом выбежала в прихожую. «Это не Ваня!» Горестно сообщила она, ведя за собой Елену, невесту Сергея. «Сергей еще не пришел?» Спросила та, шаря по углам глазами и протягивая Саньки шоколадку. «Нет, но обязательно будет. Разве не знаешь, твой Сергей и мой Астров – сиамские близнецы». Астров звонил, предупреждал, что слегка задержится. Значит, тоже случится и с Сергеем. Э -э, «Тетя Лена, а что такое демократия?» Разворачивая шоколадку, встрял в разговор Санька. Он очень хотел знать. «Боже мой, сынок, это слово такое!» – рассердилась я. «И прекрати до ужина есть шоколад!» «Жаль, меня поужинала йогуртом и кашей!» Сообщил он, запуская свои острые зубки в плитку шоколада. «Мама, демократия — это слово и все?» Спросил он уже с набитым ртом. «И больше ничего?» «Уж поверь мне, и больше ничего!» Заверила его Маруся и обратилась к Елене. «Принеси из холодильника минеральной воды». «Что-то я нервничаю!» «И ты всегда нервничаешь, когда рядом нет Ивана Федоровича!» Ответила та, но за водой пошла. «Мама, но это едят или с этим иглают?» Не отставал Санька. Э, «С демократией?» Я задумалась. Э, «Скорее играют!» «А как иглают?» Тройной звонок прервал нашу беседу. Маруся с воплем «Это Ваня!» Выбежала в прихожую «Нет, не Ваня!» Крикнула я ей вслед «Так звонит только Роза!» Роза – очаровательная непоседа Полная противоположность своему мужу Мрачному молчуну. Я не ошиблась Это действительно была она «И все в сборе?» Защебетала она Своим высоким звонким голоском «Что, «Мой пупсик придет часом позже! Я дала ему задание поехать в кондитерскую за тортом!» «Нашла кому доверить торт!» – осудила ее Маруся. «Ты прямо обалдела! Разве можно мужикам доверять такое ответственное дело?» «Кому ему мужику можно?» – успокоила ее Роза и прошла в комнату. «А где этот Санька? А что я ему принесла?» – раздалось ее сисюканье. «Тетя Лоза, а что такое демократия? Вы умеете в нее иглать?» «Ну что ты, маленький, я же не политик!» – рассмеялась Роза. «Да объясни ты ребенку, и пусть он отвяжется!» – не выдержала Маруся. «Хорошо», – согласилась я. «Объясняю. Демос – народ, демократия – власть. Следовательно, демократия – власть народа». Но тут уж озадачилась Елена. И «Если те, у кого власть народ, кто же тогда мы?» спросила она. «Мы те, кто народ выбирает», Бойко ответила Маруся. «Иначе вообще непонятно, для чего мы». «Выбирает на выборах», уточнила я. «Значит, мы все для выборов», радостно сообщил Санька. «Ну, примерно так», согласилась Роза и, захлопав в ладоши, закричала. «Девочки, девочки, есть предложение? Давайте не ждать мужиков, а садиться. Сядем первыми и съедим все самое вкусное. Это будет очень демократично. Пусть в другой раз не опаздывают». Я посмотрела на часы и решила, что она права. Наши мужчины изрядно подзадержались. «Два часа – это уже слишком». «Хорошо, садимся», – скомандовала я. Никто не возражал. Дружно уселись. Со взрывом открыли шампанское. Я водочку, я водочку, напомнила Маруся. Налили водочки и... О мужчинах вспомнили спустя два часа. «Однако мой попсик задерживается!» Пьяно щурясь, констатировала Роза. «Ой, Ваня, Ваня, что-то случилось!» Схватилась за сердце Маруся. «И телефон молчит!» Констатировала Елена, озабоченно глядя в сторону прихожей. Я решила всех успокоить, хотя сердце мое было не на месте. «Может, они там, где поблизости нет телефона?» «Что, сразу все?» Изумилась Роза. И мой пупсик? С Судя по всему, твой пупсик ест торт в каком-то другом месте, злорадно пояснила Маруся. А у моего серенького мобильник. Едва не плача, сообщила Елена. Значит, твой серенький лежит в постели? Обрадовалась Маруся. Прямо весь там и лежит. Не может же он в присутствии одной бабы звонить другой должен соблюдать элементарное приличие. <связи> И она абсолютно неприлично заржала. Только скандала мне не хватало. Стоп, стоп, стоп, стоп, закричала я. Ее Серега не расстается с моим астровым. А они что же по-твоему вместе лежат в постели? И я могу им передать твои слова? Ты разрешаешь? Никто их не заставляет ложиться в одну постель, парировала Маруся. При одинаковых обстоятельствах они лежат по разным постелям. Астров мне не изменяет, заверила я. И Серега мне тоже, присоединилась Елена. А мой пупсик тоже хранит верность. На всякий случай добавила Роза, чем окончательно рассмешила «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Она ржала так, словно на всех вышеперечисленных мужчин имела впечатляющий компромат. Мы все почувствовали себя оскорбленными. «Не изменяют только мой Ваня!» Вдоволь наржавшись, сообщила Маруся. «Но и его нет!» Ехидно усмехнулась Елена. От Елены я этого не ожидала и тут же с одобрением посмотрела на нее. «А мобильник у него есть!» Припомнила Роза. Ее реплика мне тоже понравилась, чего нельзя сказать о Марусе. Бедняга пошла красными пятнами и схватилась за бюст. «Беда! Беда!» – заревела она. «Ой, я прямо вся не могу! Надо что-то делать!» «А что мы можем сделать?» – вздохнула Роза. Маруся металась по комнате, вызывая ужас у меня и радость у Саньки. И бежать! И спасать! призывала она. Даже Елена, женщина с самым маленьким опытом из присутствующих, была не склонна отзываться на столь хлопотные призывы. «Э, куда бежать? спросила она. У них одна дорога к дому Сони, а у нас по тысячи. Тогда куда-нибудь надо позвонить? Срочно! Я прямо вся дрожу! Позвонить можно? Раз выяснилось, что у наших любимых при себе мобильники, одобрила это предложение я. Мгновенно выстроилась очередь у моего телефона. Растолкав всех, первая схватила трубку Маруся. Елена тоже проявила неслыханную оперативность и стояла второй. По непонятным причинам Роза оказалась третьей. Я же плелась в хвосте. Впервые я подумала, что недостаточно люблю своего астрова. Впрочем, для волнения Евгений ранее не давал мне повода. Он и в огне не горел, и в воде не тонул. И раз не звонит, значит, так нужно. Придет, и я все узнаю. Занята. Растерянно промямлила Маруся и тут же возмущенно завопила. Ты мерзавец! Кому-то звонит!» Елена вырвала у нее трубку и вскоре присоединилась к Марусе. Розе повезло значительно больше. Пупсик откликнулся на ее призыв и даже поведал о трагической судьбе торта. «Я собираю его с паркета!» – добросовестно доложил он. А, «С какого паркета?» – пытаясь проникнуть в самую суть, спросила Роза. «С нашего!» – раздражаясь, пояснил Пупсик. Роза включила микрофон, предоставляя возможности нам насладиться этой беседой. «Не кричи на меня!» – громко крикнула она. «Я не кричу! Я собираю торт с паркета! Черт знает, сколько здесь крема! Вся наша квартира в креме!» а -а -а -а -а. Задохнулась Маруся. До нее, наконец, дошло, чем занят пупсик. «Твой болван размазал по паркету наш торт!» Завопила она и заскрипела зубами. «Почему ты дома?» Не обращая внимания на волнение Маруси, профессионально вела допрос Роза. «Почему ты дома, когда я жду тебя в гостях?» «Ты же сама послала меня за тортом!» Вяло оправдывался муж За тортом я послала тебя три часа назад Била аргументами Роза Где ты шлялся? Я шлялся? Тьфу! Я ездил за тортом А потом? А потом я повез торт к Соне Правильно, мы здесь тебя и ждем Так почему же ничтожество торт лежит на моем паркете? Уже не на шутку разбушевалась Роза. И как ты оказался дома, когда мы ждем тебя здесь? Я уже почти заехал во двор Сони, но вспомнил, что забыл положить торт в холодильник. Подумал, что ты будешь ругаться и развернул машину домой. Дома торт выскочил из коробки и случайно ударился о паркет. Не волнуйся, я его уже собрал. Он в холодильнике и почти не пострадал. Так, слегка помялись цветочки. Сейчас протру паркет и еду к вам. Дослушать да эту галиматью до конца удалось мало кому из присутствующих. Маруся, к примеру, уже давно втихаря материлась, характеризуя мужскую половину человечества вообще и пупсика в частности. «Да с чего ты ничтожество взял, что я собралась кормить тебя тортом?» задала законный вопрос Роза и, закатывая глаза, со вздохом бросила нам. «Нет, ничего поручить нельзя! Вот тупица!» «А что, разве ты не для нас его заказывала?» – проявил прямо-таки детскую наивность пупсик. «Ты его цену видел?» – с максимальным презрением спросила Роза. «У нас что, золотая свадьба или похороны твоей мамочки? Так почему же ты ничтожество решил, будто я в раз вывалю немыслимую сумасшедшую сумму, чтобы тебя не на тепу побаловать сладеньким?» «Как тебе могло это в голову прийти, твою тупую? Это же надо сообразить, взять и отпереть общественный торт в свой холодильник, да еще и намазать им по пути мой паркет! Деньги вычту из затрат на твои сигареты! Будешь теперь курить приму!» Пупсик не стал сносить гнев жены безмолвно. Он озлобился и попытался всю ответственность переложить на нее. Мол, дура сама, раз не смогла объяснить вразумительно, что надо. В результате он пообещал в скором времени прибыть с тортом для окончательного установления виновного. «О, наглость!» – резюмировала Маруся и, оттеснив меня, кинулась звонить своему Ване. «Ну что за мерзавец? Опять занято! чуть не рыдая, сообщила она, уступая мне место у аппарата. Я попыталась дозвониться Евгению, но занято было и у него. Елена схватила трубку и вскоре горестно вздохнула. Занято! Потом все опять по очереди продолжали терзать телефон, но меня уже минут пятнадцать беспокоило совсем другое. Санька все время крутился под ногами и, пользуясь отсутствием Жанны, сокрушительно набирался опыта. Больше всего ему понравился Марусин мат. К тому же он все подряд ел со стола и даже хватался за рюмки. Я взяла ребенка на руки и унесла в красную комнату, теперь детскую. Положив его на кровать, спросила. «Спать будешь?» «Нет, конечно!» – ответил он. «Тогда просто полежи, послушай сказку». Я кивнула на магнитофон. Он был против, но сделал вид, что согласился, рассчитывая, когда я уйду, включить телевизор. Я же рада была всему, лишь бы он не видел Марусиного декольте и не слушал ее мата.